А если на уровне бреда? Но историки XIX века, как и Валентин Иванов, были ограничены, во-первых, своим серьезным отношением к предмету, а во-вторых, образованием и серьезным отношением к своим читателям. Современные потребители интернета не ограничены ни тем, ни другим. В результате в интернете можно найти вот такой текст. Рюрик родился приблизительно в 806-807 годах в городе Рерике в семье Годолюба. Годольба, князя славян Рарогов, Реригов. Рараги входили в большой племенной союз ободричий, занимавшийся хлебопашеством, ремеслами и торговлей. Матерью Юрюрика была у Милена, средняя дочь новгородского князя Гастомысла. У первенца, родившего в подобной семье, обеспеченное будущее было практически в кармане, но его величество случай перекраивает человеческие судьбы на свой манер. В 808 году город Рерик захватывает датский король Готфрид и казнит Годолюба. У Милена вместе с Рюриком бежит из города. Теперь, кроме благородного происхождения и родового герба Сокола Балабана, символа огнебога у Рюрика ничего не было. Соколиная охота популярная царская забава, ведет традицию именно от этого символа. Подобный факт наверняка оставил глубокую душевную травму в детской психике. Возможно, эпилептические припадки в роду Рюриковичей имеют свое начало именно в этом событии. Одно можно сказать утвердительно – дачане стали кровными врагами Рюрика. Об этом он помнил всегда. Вероятно, беглецы скрывались у своих родственников из соседних племен. Не исключено, что эгостомысл был неравнодушен к участи дочери и внука. В конце концов, у Милена нашла приют где-то на территории Франкского королевства, и имя Рюрика возникает на исторической арене спустя почти 20 лет. Чем он занимался все эти годы? Может быть, готовил себя к будущей карьере, постигал воинское искусство и жаждал отомстить за своего отца? Все может быть. И вот в 826 году Рюрик и его сводный брат Харальд появляются при дворе короля Людовика Благочестивого. Король обращает их в христианство и благословляет на борьбу с датчанами, тем самым подтверждая их право на владение отцовскими землями. Без особых усилий они возвращают себе отцовское наследство, но стать владельцами феодалами им не удалось. В 829 году во франкском государстве начинаются междоусобные войны и новый передел земель. Территория, которой владели сыны Годолюба, переходит к одному из претендентов на королевский трон – лотерю. Подобный поворот событий и стал той причиной, по которой Рюрик и Харальд подались в Варяге. Год 843 можно считать взлетом военной карьеры Рюрика. В составе огромной славяно-нормандской армады Рюрик и Харальд вели за собой большой варежский отряд. Эта интернациональная армия взяла приступом Нант – Бордо, Севилью, Лиссабон, множество других городов и докатилась до Северной Африки. С огромной добычей дружина Рюрика вернулась домой. На острове Рюген он устроил свою хорошо укрепленную морскую базу, откуда и планировал свои дальнейшие походы. В течение семи последующих лет имя Рюрика становится широко известным. Он принимает участие в первом штурме Парижа, В одном из очередных набегов погибает его сводный брат Харальд. В это время Рюрик уже женат на Ифандии, дочери норвежского короля, и имеет несколько детей. Старшим из них и наследником является Игорь. Воспитателем к нему представлен брат жены Олег, жрец и предсказатель из викингов, за что впоследствии и получил прозвище «Вещий». Рюрик, несмотря на свое христианское крещение, поклонялся своим древним богам, как Святовиту, так и Одину, принося им многочисленные жертвы. И, судя по всему, боги были благосклонны к своему удачливому сыну. В 850 году огромная эскадра в 20-22 тысячи воинов высадилась на берега Англии. Поход снова ознаменовался огромной добычей. Слава ходила за Рюриком буквально по пятам. В 854 году Рюрик основательно бьет своих кровных врагов датчан, проводит рейд по скандинавским городам, подвластных датскому королю. Он захватывает земли в верховьях Рейна и Фридланд, тем самым возвращая себе отцовское наследство. За этот военный поход он получает прозвище Ютландский. К 860 году новгородский князь гостомысл Будучи на пороге смерти, был озабочен поиском достойного преемника. Очень актуальная проблема на все времена. Прямых наследников по мужской линии уже не было в живых, и Гостомысл боялся, что все созданное им может пойти прахом. Выбор его пал на Рюрика: во-первых, он был внуком гостомысла от средней дочери, во-вторых, знаменитым и опытным военноначальником на обращение к нему Новгородского посольства. Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Идите княжить и владеть нами. Здесь наряд – управление. Рюрик после недолгих раздумий согласился. Он, по примеру западных королей, мечтал основать собственное династическое государство. В 862 году Рюрик со своей дружиной пришел в Новгород. Сам Рюрик сел в Ладоги, а предводителей своих отрядов посадил в Белоозере и Изборске. Некоторые исследователи считали, что он посадил в этих городах своих братьев Синюса и Трувара. Возможно, это просто лингвистическая ошибка. Почему же Рюрик не стал княжить в самом Новгороде? Вероятно, существовала какая-то договоренность с гостомыслом, ведь у него был еще внук от старшей дочери, Вадим, которого оставили номинальным правителем Новгорода. Для Рюрика этот факт не имел особого значения. Вся военная мощь была в его руках. Тем более, что Ладога была воротами торгового пути из Варяг в Греки, и он контролировал весь товарный поток и, соответственно, пополнял собственную казну. В течение двух лет Рюрик присоединяет к своим владениям Смоленск, Ростов, Муром – земли, которыми владел Хазарский Каганат. Но в 864 году Вадим, видимо, оскорбленный своим зависимым положением, поддерживаемый новгородскими боярами, купцами и волхвами, поднимает мятеж. Волхвы особенно ненавидели Олега Вещева, который изменил форму поклонения и языческим богам. Вместо давно заведенных ритуалов в среде ремесленников, торговцев и пахарей, он внес более простой, но более жестокий стиль с многочисленными человеческими жертвоприношениями. Обычными для суровых варягов проводивших всю свою жизнь в походах и войнах и строивших свои отношения с богами по принципу «ты мне, я тебе». Восстание Вадима, именуемого в летописях «Храбрым», было подавлено с особой жестокостью. Того же лета «Убей Рюрик Вадима Храброго» и иных многих «Убий новгородцев». Покончив с внутренними врагами, Рюрик начинает создавать собственное государство – Грозный варяг обретает черты политического деятеля и рисует дальние перспективы, которые пытается достичь самыми различными методами. Что сказать по поводу этого художественного сочинения? Только то, что оно не имеет никакого отношения к науке. Автор опирается на самую сомнительную историю Рюрикова, Потатищеву, о которой мы еще будем говорить, и на ее основе делает целую серию уже вовсе произвольных допущений. От душевных травм в детской психике до ненависти волхвов к жестокому Олегу. Писал бы он исторический роман, никто бы автору ничего худого не сказал, как Иванову. Беда в том, что автор пытается выдать свои выдумки за исторические факты. Подобных открытий в интернете содержится много. Если иметь предрасположенность к такому роду сочинений, можно составить целую библиотеку творений. Одно безумнее другого.